Берлинское казино – офицерский аристократический клуб в Берлине. Вокруг него группировались консервативные элементы Прусского национального собрания 1848-1849 года. С тех пор Россия не только существенно укрепила свои военные позиции на Висле, но и составила себе также более скромное мнение о тогдашних военных возможностях революции, равно как и германских правительств. Тон речей, раздававшихся в ноябре 1850 года, У русского посланника барона Мейндорфа, с которым я был в приятельских отношениях, и его соотечественников носил вполне успокоительный, с русской точки зрения, характер и был проникнут лично доброжелательным, но для меня оскорбительным участием к будущему дружественной Пруссии. У меня создалось такое впечатление, что Австрию считают более сильной и надежной державой, а Россию достаточно сильной, чтобы взять в свои руки решение спора между обеими сторонами. Хотя я не был в то время так хорошо знаком, как впоследствии, со всеми средствами и обычаями дипломатической службы, все же при всей моей неопытности я был уверен, что войну, если бы она казалась нам вообще желательной и приемлемой, можно было бы вызвать в любой момент и после Ольмитса, во время дрезденских переговоров, путем прекращения последних. Конференция немецких государей в Дрездене, Заседала с 23 декабря 1850 года до 15 мая 1851 года. Была задумана австрийским правительством для закрепления того, что им было достигнуто вольницы, и для упрочения за Австрией полной гегемонии в Германии. Конференция не принесла предполагавшихся результатов. Что Гаузен как-то сказал мне, что ему нужно шесть недель, чтобы иметь возможность сражаться? И, по моему мнению, не трудно было бы удвоить этот срок... путем искусного ведения переговоров в Дрездене, коль скоро неподготовленность к войне в тот момент была единственным основанием к тому, чтобы отказаться от решения вопроса путем войны. Если дрезденские переговоры не были использованы для того, чтобы добиться лучшего, с прусской точки зрения, результата или кажущегося справедливым повода к войне, то я никогда не мог уяснить себе, исходило ли это бросающееся в глаза ограничение наших целей в Дрездене от короля или от господина фон Монтейфеля. нового министра иностранных дел. У меня в ту пору сложилось такое впечатление, что этот министр, будучи ранее ландратом, с президентом и директором Министерства внутренних дел, чувствовал себя стесненным и неуверенным в своих выступлениях вследствие заносчивой и важной манеры обращения князя Шварценберга. Уже домашняя обстановка жизни их обоих в Дрездене, князь Шварценберг в первом этаже с ливрейными лакеями, серебряной посудой и шампанским, Русский министр этажом выше, с канцелярскими служителями и стаканами с водой, была такова, что действовала в невыгодном для нас смысле на самочувствие представителей обеих великих держав и на оценку их остальными германскими представителями. Старинная прусская простота, рекомендованная Фридрихом Великим своему представителю в Лондоне, в изречении «если тебе приходится ходить пешком, говори, что за тобой идут сто тысяч человек», свидетельствует об охвальстве. Остроумный король мог сказать это лишь в припадке чрезмерной скупости. Сейчас всякий имеет сто тысяч человек, только у нас, кажется, в дрезденские времена их не было. Главная ошибка тогдашней прусской политики заключалась в том, что считали возможным добиться путем публицистических, парламентских и дипломатических ухищрений тех успехов, которые могли быть достигнуты лишь борьбой или готовностью к ней. Успехи эти казались как бы навязанными нашей добродетельной скромности в качестве воздаяния за ораторскую деятельность, в которой проявлялся наш немецкий дух. Это называли впоследствии моральной победой.